Глава двадцать шестая. После церемонии открытия всемперского бойцовского турнира и беседы с канцлером, мы с Соней еще сорок минут гуляли в холле-арены, даря окружающим свои улыбки, а затем, попрощавшись с некоторыми гостями, направились домой. В планах у нас было отдохнуть и подготовиться к вечерней встрече с друзьями. Фух. Привалившись к моему плечу, устало выдохнула Соня, когда наш премиальный РВМ выехал с территории московского Кремля. «Понравился выход в высший свет», — хмыкнул я. «Ага», — отозвалась она, — «удовольствие получила. Теперь хочется в ванной полежать, составить компанию». Чуть подавшись вперед, она заглянула мне в глаза, улыбнулась. «Заходи». А затем снова удобно разместилась на моем плече. Сорок семь секунд мы молчали, а затем супруга выдала. Я уверен, на сто процентов он понял, что никакого контроля надо мной не имеет. Я чмокнул ее в макушку и ответил. Я мало в чем уверен на сто процентов, так что максимум могу дать девяносто девять процентов уверенности. Я согласен. Все он понял. После того, как вы с сыном присоединились ко мне, и мы раздавили его аурой, вряд ли у него остались сомнения. Соня снова повернулась и впилась в меня внимательным взглядом. «Судя по голосу и выражению твоего лица, ты доволен происходящим», — усмехнулась она. «Ну а то, ты, наш малыш, великолепно себя показали. Гордость за вас так и распирает». Соня вновь улыбнулась. Смотрю на нее, и мое сердце взрослого мужика трепещет, как у влюбленного юноши. «В общем, не переживай», — я чмокнул ее в нос. «В общем и целом, все идет согласно плану. Для нас было необходимо изображать твою подконтрольность», пока мы не получили титула княжества». Она кивнула и развила мою мысль. «А теперь самая большая проблема заключается в том, что мы по-прежнему не можем действовать на опережение. Кроме того, мы до конца не можем быть уверены, какие именно действия предпринят Годунов. Ставлю на то, что открытого конфликта не будет. По крайней мере, в ближайшее время». Закончила свою речь она не очень уверена. Еще и выдала свою тревогу, непроизвольно погладив живот. Улыбнувшись, я положил ладонь на живот супруги и твердо произнес «Не будет». Но спустя секунду я добавил «В этом году точно не будет. И вряд ли будет до рождения нашего малыша, но Соня. Но я понимаю, я готова. Я ведь сама подталкивала тебя к этому. Я не сомневаюсь, мой дорогой, что мы справимся. Я не смог сдержать улыбку и снова поцеловал ее». Дальше мы ехали молча. Не прошло и трех минут, как Соня задремала на моем плече. Я же прокручивал в голове события последних месяцев. Влиятельный британский аристократ видит во мне злейшего врага. Учитывая, что он при этом сорнит сеятель, и то, как за последнее время изменилась Британия, начинает свержение протектората Кромвеля и заканчивая новой Северной войной, напрашивается два вывода. Либо королевская семья и их приближенные аристократы под контролем сеятеля, Либо тоже под контролем, но среди этой элиты есть и другие сорниты. А значит, почти единогласно лидеры второй по силе империи на этой планете видят во мне врага, как и лидеры первой. Вряд ли Годунов спокойно позволит коптить небо тому, кто способен бороться с артефактом контроля. Я ведь самая настоящая угроза благополучию и процветанию его рода. Пусть лично для меня не такое уж простое дело добраться до императорской семьи и очистить ее от контроля, но сам факт, что у тебя, по сути, на заднем дворе валяется бесхозный многотонный снаряд, который может рвануть в любой момент, должен заставить канцлера нервничать. Да, такой факт определенно заставит канцлера мобилизовать спецслужбы и снаряд ликвидировать. И то, что в принципе сам снаряд, если его не трогать, может никогда и не взорваться, Никого не убедит оставить этот снаряд в качестве арт-объекта. Выходит, теперь я против двух великих империй мира. Форх меня дери. Вот это я понимаю, достойная оценка способностей и перспектива Аскольда Александрита. Когда я только сюда попал, лишь милые бандюганы из шайки Вадима неистово желали моей смерти. А теперь же калибр противников заметно вырос. Хотя какие из Годуновых и Сорнитов противники? Они враги, и не иначе. Третий, финальный этап всеимперского бойцовского турнира среди учеников старших школ начался. 120 участников со всей России, чтобы стать чемпионом, не нужно победить всего 7 раз. восторженно тараторила яна когда мы собрались дружной компанией вечером в понедельник. Местом сбора выбрали ресторан «Фейдзянь», располагающийся недалеко от квартала Оболенских. Не то, чтобы мы все жаждали отведать китайской кухне, просто когда предыдущее заведение, располагавшееся на этом месте, начало приходить в упадок, его выкупили бояре Морозовы. Как мне объясняла Катя, сделано это было, чтобы укрепить связи с нашими зарубежными партнерами, чтобы связь сплеталась не только из экономических нитей, но и культурных. Китайцы согласились прислать ей первоклассных поваров, а ее людей взять на стажировку. Морозовы начали довольно активно сотрудничать с китайскими аристократами. То, что отец Кати, министр путей сообщений, очень помогало ей открывать новые горизонты. Как и то, что китайские делегации в последнее время зачастили гостить в Москве благодаря взятому на сближение наших стран курсу внешней политики. Но я считаю, есть и вторая причина в открытии ресторана именно в этом месте. Местоположение. Катя не хочет скрывать связь с блоком оболенских Александритов. Но так как у Енисейского княжества пока нет своего квартала в Москве, то быть поближе к оболенским лучший выбор. Рядом с московским кварталом Казанского княжества у Морозовых тоже есть предприятие. Да и потом Никита Морозов, малолетний глава рода под опекой матери, уже не раз заявлял, что планирует поступать в «Алую мудрость». Так что отчасти, чтобы поддержать дружеский род, мы арендовали зал в их ресторане». «Ну да, всего», — в ответ на заявление Яну усмехнулся Влад Беляков, сидевший рядом с Инной. А затем ловко подцепил бамбуковыми палочками кусочек сырой мраморной говядины и макнул его в один из трех общих чанов с кипящим бульоном, стоявших на столе. «И как ты этими палками так вертишь?» Оторопило, глядя на него, пробурчал Боря. Ему управляться с азиатским столовым прибором сложно. Просто он с Владивостока, бросив взгляд на Влада, хмыкнул Филипп Волков. Он тоже прибыл на нашу дружескую встречу со своей теперь уже официальной невестой, той самой Зиной Смирновой, которую сначала родители хотели выдать за меня, когда я был еще простолюдином. Но после победы Волковых над Андоринами к моей радости и нашли более выгодную партию». После того, как ребятки посмеялись над шуткой Филиппа, за нашим огромным столом на несколько секунд воцарилась тишина. Ее довольно быстро решила нарушить Яна. Глядя на Влада, она гордо проговорила. «Да, всего. а сколь справился с этим. Арвин справился. И теперь пришла моя очередь. В среду увидите, чего я стою». «Да мы и так знаем, что ты бесценна», — улыбнулась сестренке Алиса. «Вот здорово», — выпятила грудь Яна, — а затем, резко дернув рукой, выдернула из чана с бульоном сварившуюся лапшу. Две секунды мы удивленно пялились на нее. «Что?» — изобразило смущение чемпионка юго-восточной Москвы. «Что-то не так?» «Вот кто тут истинный мастер владения бамбуковыми палочками», — проворчал Боря. «Очевидно, не в сестрица время тратила, пока все лето жила в Японии», — проговорила Варя оболенская Дружеские посиделки в китайском ресторане в понедельник вечером прошли весьма душевно. А на следующий день начались первые поединки финального тура. Мы с Соней в этот день в Кремль не ездили, потому что ни я на ней Миша лежал и не выступали. Кроме того, работы в Москве у меня было много, а ведь скоро еще и выпускные экзамены валой мудрости надо будет сдавать. И все же вечером в гостиной моего московского особняка с Соней и братьями некоторые бои мы посмотрели в записи. «Какой же зверь этот, Казимиров?» Сквозь зубы процедила Соня, глядя на экран телевизора, с которого после победы над соперником самодовольно скалился великий княжич Варшавский. «Если бы не судья, он бы точно убил своего противника. Больной ублюдок!» — прорычал Боря. «Ты только на людях так не вздумай выражаться!» Покатился на брата Глеб и тяжело вздохнул. «Навай хотя бы личное оскорбление, которое не задевает его рот. Ненормальный урод пойдет!» раздраженно бросил борис уже лучше отозвался глеб и снова повернулся к экрану да ведь правила с этими умышленными или неумышленными травмами весьма размытые что дышло куда повернул туда и вышло пробурчал боря а затем выдохнул и тихо произнес но ничего я на его уделает точно уделает не даст тебя в обиду и завалю за боллокую отомстит «За нее Арвин еще в прошлом году отомстил», — заметил Глеб. «Но в остальном ты прав. Яна обязательно его победит». И вот наступила среда. Первый день боев чемпионке Алой Мудрости юго-востока Москвы. Разумеется, мы с Соней отправились в Кремль. Наш диван располагался рядом с диванами группы поддержки Алой Мудрости. Так что мы могли наблюдать за боем вместе со всеми нашими друзьями и родными. В этом месте на трибуне Кремлевской арены собралась почти вся правящая семья Аболенских. Даже младшенькую с собой взяли. Правда, законного наследника, малыша великого княжеча Арсения Андреевича, оставили в московской резиденции с няньками. С Аболенскими приехал их гость. Человек, который очень радовался тому, что сумел закончить какие-то свои дела на родине и прилететь из Токио к началу финального этапа турнира. Зрители на трибунах встретили Яну громкими аплодисментами. Моя задорная сестричка, по совместительству великая княжна Тверская, получала куда больше зрительской поддержки, чем ее оппонент, хмурый коренастый парень из имперских дворян Иркутска. «Яна кажется такой беззаботной», — тепло проговорила Соня. Она и на спарринге всегда так выходила. С улыбкой сказала Кихита на Цунару. «Что, испытываешь гордость за ученицу?» Весело спросил его Арвин. Японский гость Аболенских задумчиво взглянул на княжечного Черкасского и таинственно улыбнулся. «Конечно», — проговорил он, — «такой ученицей гордился бы любой учитель. Хотя учил я ее очень уж недолго, так что вряд ли имею право в полной мере именовать себе ее учителем». «Главное, что она тебя так именует», — усмехнулся Арвин. А Кихита удивленно округлил глаза. Княжечный Черкасский охотно пояснил. «Знаешь, рассказывая про свои каникулы в Японии, Яна называет тебя Аки-сенсей». Господин Ацунар улыбнулся немного неловко и молча кивнул, больше ничего не сказав. Судья на арене уже начал обратный отчет. «В бой!» — взревели динамики голосом судьи через восемь секунд. Яна молниеносно рванула с места, на ходу облачившись в стихийный доспех молнии «Казалось, она, точно дикий поезд, несется прямо на своего оппонента, но когда между ней и иркутянином оставалось два метра, моя сестричка резко ушла влево». «Отлично!» — одобрительно захлопал Арвин, видя как в тот же миг перед чемпионом Иркутской губернии появилась каменная стена. Парень успел бы защититься, но Яна просчитала это действие. И сейчас она уже была слева от него, ускорилась и врезалась прямой ногой в предплечье противника». В самый последний момент иркутянин успел опустить руку и поставить блок, иначе пропустил бы чистый удар в корпус. Однако такой сырой блок не дал ему полной защиты. Под весом Яны парень начал пятиться и уперся плечом в свою же каменную глыбу, то, который использовал для защиты от фронтальной атаки. Иркутянин оказался в западне. а Яна, приземлившись на обе ноги и заняв устойчивую позицию, резко развела руки в стороны по диагонали. Перед ним мгновенно начали формироваться белоснежные шаровые молнии. Они красиво сверкали и громко стрекотали, а через секунду врезались в иркутского чемпиона. Парень не зашел бы так далеко во всеимперском турнире, если бы был слабаком. Он использовал секунду, пока оформлялась техника Яны, и укрепил стихийный доспех, готовясь с честью принять удар. Так что молниеносно выиграть Яне не удалось. Ее шаровые молнии принялись бомбардировать противника, закрывшего голову двумя облаченными в камень руками. Молнии исчезали, но перед Яной появлялись новые и тут же отправлялись в бой. Через три секунды стена за спиной иркутянина рассыпалась в пыль. Заложенная в нее живо сякла, а новую парень и не думал подливать. Однако открывшийся проход не особо-то помог противнику моей сестры. Удрать от молнии не представлялось возможным. Теперь он мог разве что пятиться. Под ударами шаровых молний доспех на парне трещал, но иркутянин использовал все свои умения и навыки, чтобы восстанавливать его. Все, лишь бы продержаться дольше и получить шанс для контрудара. Но, к сожалению, для иркутского дворянина такого шанса не появилось. Спустя 32 секунды от начала бомбежки шаровыми молниями его доспех осыпался. В один миг все части стихийного доспеха пропали. Молнии замерли в пяти сантиметрах от Иркутянина. «На нем ведь еще покров!» С азартом выкрикнул Боря, сидевший через диван от нас. «Это не проблема», — быстро проговорила Варя, его соседка по дивану. «Сдастся?» напряженно спросил влад беляков который наблюдал за поединком в компании своей невесты инны красиво тихо произнесся Акихита, не сводивший глаз с арены я был с ним согласен яна выглядела красиво и величественно, держа наготове многочисленные шаровые молнии она победила без лишних эмоций четко и уверенно вот только смирится ли противник с ее победой если бы она сбилась тихийий доспех с какого нибудь Людомира Казимирова, оставив на нем покров и остановив собственную атаку, уверен, великий княжич Варшавский воспользовался бы этой заминкой и контратаковал. Еще бы и выиграть мог гад. А теперешний противник. Иркутский чемпион обреченно вздохнул и поднял руку, признавая поражение. Понял, парнишка, что разнести его покров для Яны теперь уж точно не составит труда. Молодец. — одобрительно сказала Соня, громко аплодируя, как и все мы. «Отличный бой!» — улыбаясь мягко, проговорила Кихита, не сводя глаз с арены. Яна же торжественно подняла кулак к потолку и обвела взглядом трибуны. Улыбается, довольная. «Знаешь, твоя младшая сестренка чем-то на тебя сейчас похожа», — усмехнулась Соня. «Я чуть было не сказала что-нибудь вроде...» Надеюсь, она будет еще сильнее на меня похожа, когда выиграет турнир. Но вовремя вспомнил, что теперь публично поддерживать я должен енисейского чемпиона. И пусть Соня вполне понимает и разделяет мои терзания в духе, за кого мы должны больше болеть. Пусть вокруг лишь свои, забывать про этикет и этику нельзя. Да, она большая молодец, тепло произнес я. Надеюсь, никому, кроме Миши Лежалова, она не проиграет. к слову о последнем Он свой бой провел на следующий день и победил. Мы с сони с гордым видом хлопали своему чемпиону стоя. Так что оба важных для меня чемпиона прошли в следующий тур всеимперского турнира.